24 января 17. -е. Во сне я боролся с тёмными, повторяя имя. Ярость мыу является на всей планете. Тьма перед рассветом обычно сгущена. Всё потануло в мраке. Идёт на приступ последний, хочешь ты вас сокрушить. Её метод противодействия во всём, что на пользу и содействии всему, что во вред явлению света, они могут и вам помогать, но лишь в том, что вам на погибель. Но яро восстанут против всего, что от свет. Будьте зорки, будьте на страже и будьте мудры. Различайте сознательных и бессознательных служителей тьмы. Вторые ещё более опасны, чем первые, ибо не осознают своего служения тьме. И под своей хорошестью часто скрывают большие возможности причинения вреда. И вы не ведают, что творят. Этих неведущих, что творят, надо суметь распознать. Горе не распознавшим, горе допустившим сущность такую в сердце своё или просто подпустивших близко, так что они могут вредить.